Глава двадцать третья. В отличие от отца, Митц никак не удавалось беспрепятственно пересекать чужие владения. Она знала живопырку намного хуже, чем Камио, и в поисках норы постоянно нарушала территориальные права других лис. Повсюду ее встречали грубые окрики и с в и р е пооскаленные зубы. И вскоре лисичка поняла, если она не хочет неприятностей. Ей следует внимательнее относиться к чужим меткам и не пренебрегать ими. Однако городские улицы насквозь пропитались застоявшимися запахами, в первую очередь собачими, ь и, как ни принюхивалась Митц, ориентироваться в этом море запахов ей было трудно. Несколько раз, сунув голову в дырку в из г о р о д и лисичка оказывалась в ситуации, которую можно назвать по меньшей мере неловкой. Откуда ни возьмись перед ней вырастала фигура с прижатыми ушами и о с к а л е н н о й пастью. б е р й с я прочь, не то р а с т е п л ю твой хвост, р ы ч а л незнакомец, и Митц приходилось без р о п о т н о повиноваться. Хорошо еще никто не привел угрозу в исполнение. С горечью думала лисичка. И за что они так на нее ополчились? Она ведь не замышляет ничего плохого. Разве она виновата, что все укромные места в городе уже заняты? Во многих кварталах еще шла стройка, но лисы встречались повсюду, и Митц не представляла, куда ткнуться. Кошки тоже возмущались, завидев Митц, но их лисичка не особенно опасалась. Впрочем, при виде огромных толстых котов, чьи бандитские морды напоминали помятые жестянки, Митц становилась не по себе. Она ведь была совсем молода. Коты сразу замечали, что Митц почти лисенок. И не думали убегать от нее. Напротив, в глазах их вспыхивали злобные огоньки, морды принимали у г р о ж а ю щ е е в ы р а ж е н и е а мех вставал дыбом, так что отпетые д р а ч у н ы казались еще больше. По, р у ж ь с а в а ж шипели коты. Митс хотя и не понимала кошачьего языка. д о г а д ы в а л а с ь что это отнюдь неприветственные возгласы, и речь идет о ее дикости и красной шкуре. Как-то раз она столкнулась с кошкой, которая сидела так тихо, что лисичка не заметила ее, пока кошачий запах не ударил ей в нос. К тому времени м и т ц успела проголодаться. Увидев мусорный бачок, она поспешила к нему, втянула носом в воздух и тут заметила серую кошку, сидевшую на крышке. Кошка, похоже, не имела ничего против лисички. И наблюдала за ней с ленивым любопытством. Извините, пробормотала Митц. Я вас не заметила. Кошка слегка потянулась. Мне хотелось бы, продолжала Митц, вы не откажетесь немного подвинуться, чтобы я могла заглянуть в этот бачок? Кошка невозмутимо выслушала ее и не двинулась ни на волосок. Она лишь бросила на лисичку пренебрежительный взгляд, словно перед ней был не зверь, а грязная тряпка. Но несмотря на свою надменность, небольшое пушистое создание казалось довольно безобидным. м и т ц решила, настало время доказать, что она тоже чего-нибудь д о с т о и т Нельзя вечно удирать, поджав хвост. Пора настоять на своем. Лисичка оскалила зубы и зарычала. В ту же секунду. Кошка превратилась в чудовище. Перед Мит в ы г и б а л с я дугой какой-то демон с невероятным количеством зубов и когтей. Грозная тварь выплюнула несколько ругательств непонятных лисички, но явно непристойных. Мит т о р о п л и в о р е т и р о в а л а с ь Среди ночи в городе поднялась суматоха, но Мит, поглощенная поисками норы, не обратила на это внимания. Раз или два. Ветер донес до нее запах Камио, и она решила, что отец вышел на промысел, порыться в бочках. Хорошо бы сейчас не в з н а ч а й столкнуться с Камио, подумала лисичка. Пусть он увидит, какая у него взрослая самостоятельная дочь. Но тропы их не пересеклись. В восточном д о желобе м и т ц обнаружила бумажный пакет с остатками рыбы и чипсами. Она жадно набросилась на еду и успела проглотить три четверти содержимого пакета. Когда на улице показались люди, и ей пришлось скрыться. Однажды она пересекала улицу, и вдруг из-за угла выскочила машина и едва не задела ее. Лисичка вспомнила случай с Акамом, и по спине у нее пробежала дрожь. Миновав оживленный центр, Лисичка оказалась на окраине. Недостроенные дома пахли н а в и з н о й и миц пришло на ум устроить себе жилище в одном из них, но инстинкт... Немедленно подсказал ей, что днем здесь полно людей, и она отказалась от этого намерения. Все же она долго бродила по стройке, приглядываясь и принюхиваясь. Вдруг из-под груды кирпичей выскочила перепуганная мышь и прошмыгнула перед самым носом лисички. Не успев отбежать от м и ц мышь з а в я з л а лапками в глине. Внезапно из темноты камнем упала сова и схватила добычу когтями. Все случилось так быстро, что лисичка и глазом моргнуть не успела. Сова, пролетая над ее головой, испустила у х а ю щ и й крик. э й ты, лисица, п о с л ы ш а л с ь миц в ее насмешливом голосе. Ну ты р а з я в а гляди, пропадешь. Не больно то н у ж н а мне эта мышь, успокаивала себя миц. Ей хотелось прокричать это вслед ночной п т и ц ы с большой плоской головой, но та уже скрылась. Наконец лисичка забрела в квартал, где жильцы уже въехали в новые дома, но еще не успели устроить сады. Только она вступила на длинную неосвещенную улицу, как ветер принес предостережение, легкий запах собаки. Митц остановилась и принюхалась. Несомненно, этот запах ей знаком. Но откуда? Почему он так тревожит ее? Это необычный собачий запах. Он говорит о погоне и убийстве. Заюная лисичка еще ни разу не гнались охотники, но память поколений ожила в ней, и испуг тонкой иглой кольнул ее в самое сердце. Где-то поблизости собака, догадалась Митц, и эта собака не просто вышла на прогулку, она хочет убивать. А по рассказам родителей Митц прекрасно знала, что лисы излюбленная добыча собак. Исполинская тень пересекла улицу и вновь р а с т а я и л а в темноте. К счастью, ветер относил запах Митц прочь от врага, но зато ее так и о б д а л о резким запахом собаки. И тут ее словно осенило. Она вспомнила, чей это запах? с е й б р Риджбек. Страх лишил Митц рассудка. В этом мгновении дверь одного из домов распахнулась, и лисичка, не помня себя, кинулась туда в полосу яркого света. Раздался человеческий визг. Митц проскользнула у кого-то между ногами. Уж лучше люди, мелькнуло у нее в голове, чем жуткий зверь, готовый разорвать ее от носа до хвоста. Ослепленная светом лампы. Лисичка носилась по комнате кругами, пока не нашла у к р ы т и е под которое можно было забиться. Притихнув там, она ждала неминуемой гибели, и сердце едва не выскакивало у нее из груди. Однако ничего ужасного не случилось. Домиц доносился лишь приглушенный, взволнованный лай владельцев дома, в к о т о р ы й она столь бесцеремонно ворвалась. Конечно, т о было безумным поступком. Теперь она сама понимала это, но паника, плохой советчик, и толкает на сумасбродство. Кто-то вошел в комнату, где затаилась Митц, и нагнулся, чтобы взглянуть на нее. Потом вышел прочь, осторожно прикрыв за собой дверь. Митц расслышала жужжание и раскатистый человеческий лай. Вскоре все стихло. И лисичка получила возможность отдышаться и собраться с мыслями. Как только они опять откроют дверь, надо броситься туда и выскочить на улицу, решила она. Но потом вспомнила о Сейбре, который вполне возможно поджидает ее около дома, и отказалась от этого плана. Уж лучше окно, пришло ей на ум, если только оно открыто. Мит с о б ш а р и л а взглядом стены. Похоже, здесь вовсе нет о к о н или они скрыты за навесками. Значит, ты с окном ничего не выйдет. Остается только ждать. Некоторое время спустя до нее донесся шум машины, которая остановилась перед домом. х л о п н у л а дверца, затем хлопнула входная дверь. В коридоре раздался человеческий лай и ворчание. В комнату вошел высокий человек, самец. Морда его поросла белым густым мехом. Несколько мгновений он стоял недвижно, но запах его носился в воздухе, проникая в ноздри лисички. Потом он сделал несколько шагов в сторону Митц, и лисичка заметила, что в руках у него какой-то странный предмет — короткая палка с петлей на конце. Палка эта ей вовсе не понравилась. и она зарычала. Человек ни на секунду не умолкая тихо лаял. К собственному удивлению Митц не уловила в его голосе угрожающих ноток. Судя по всему, он пытался войти с ней в контакт. Это было подозрительно, более чем подозрительно. Зачем ему говорить с ней? Наверняка он пытается усыпить ее бдительность. Но не на такую напал. Она знает, от людей добра не жди. Ее с детства учили: зверю, который попался людям в лапы, конец. н у если он рискнет приблизиться к ней, пусть пеняет на себя, останется без пальца. Однако миц не удалось исполнить свое намерение. Оставаясь на безопасном расстоянии, человек нагнулся так, чтобы видеть ее, и выставил вперед палку. Гнусная петля оказалась перед самым носом лисички, миц л я з г н у л а зубами и вцепилась в проволоку. Человек быстро отдернул петлю. В Следующее мгновение человек громко з а л а я л и дверь распахнулась. Это отвлекло внимание Митц, и петля немедленно обвилась вокруг ее шеи. Лисичка извивалась всем телом, пытаясь выскользнуть, но петля все затягивалась, пока не превратилась во шейник. Оха рассказывала своим детенышам о ловушках, которые люди ставят на лисьих тропах. Эти ловушки... Могут задушить до смерти. Иногда это происходит медленно, и тогда лучше совершить р в а н с избавиться от страданий, не дожидаясь, пока отвратительное человеческое изобретение завершит свое черное дело. А вот теперь Мит сама попала в ловушку. Она отчаянно металась на конце палки, ожидая, когда же петля начнет душить ее. Но этого не произошло. В петле было какое-то приспособление, которое не давало ей затянуться слишком туго и издавить шею лисички. Две сильные руки схватили Митц и подняли в воздух. Она пыталась извернуться и вцепиться в них зубами, но руки были в толстых перчатках. К тому же держали ее так, что она никак не могла до них дотянуться. Откуда ни возьмись появилась клетка. Две другие руки, дрожащие... Миц разглядела, что они принадлежат хозяину дома, сняли с лисички петлю. Потом ее осторожно втолкнули в клетку и заперли дверку. Клетка. Как часто она слыхала от них, от отца. Значит, ее отправляют в зоопарк. Человек с белым мехом на морде вынес клетку на улицу. Впавшая в отчаяние пленница припала к дну. Стоило спасаться от Сейбра, сокрушалась она, чтобы провести остаток дней в заперти. Теперь в ее распоряжение предоставят пространство в несколько шагов, и целыми днями люди и их детеныши будут глазеть на нее, дразнить и хохотать. Конечно, ее будут вдоволь кормить и поить, и, возможно, даже поставят в клетку несколько сучьев и веток, чтобы она могла играть. А все же такая жизнь не лучше гибели в пасти Риджбека. Наверное, стоило предпочесть быструю смерть бесконечной череде тоскливых дней. Клетка тем временем оказалась на заднем с и д е н ь е машины. Когда машина двинулась, у Мит закружилась голова и лисичка опустила ее на лапы. Однако неприятное сосущее ощущение не отпускало ее, и ей захотелось помочиться, чтобы ослабить напряжение. Так она и сделала. Человек, почуяв запах, обернулся к ней и оскалил ровные белые зубы. Он словно понимал, что Митц не по себе, и беспрестанно издавал глубокие ракочие щ звуки явно обращенные к л и с и ч к е Но Митц, который казалось, что она плывет по воздуху, было не до его болтовни. Она бессмысленно переводила взгляд со стен машины на затылок водителя. Путешествие было для Митц сущим мучением, но лисичка не унизилась до громких воплей, хотя пару раз принимала и ь жалобно п о с к у л и в а т ь На ум ей пришли слова Камио: зверю оказавшемуся в неволе остается только выжидать, когда подвернется возможность выскользнуть на свободу. Чем спокойнее ты ведешь себя, говорил бывалый узник своим детям, тем больше люди тебе доверяют. В к о н е ц они вообще перестают тебя замечать. Вот тут они и совершат какую-нибудь оплошность, и ты сможешь ускользнуть. Да, подумала Митц. Вот ей и пригодились советы отца, который часть жизни провел в зоопарке. По крайней мере, она знает, что там к чему, знает, чего ей ждать и к чему готовиться. Надо только набраться терпения. Конечно, неплохо бы выложить этому с меховой морды все, что она о нем думает, а еще лучше хорошенько цапнуть его за руку. Но сейчас ей следует сохранять благоразумие и на время забыть о м е с т е Наконец машина остановилась, и человек распахнул дверцу. Митца ощутила сладкое фруктовое благоухание. Вокруг раскинулся сад, в котором росли яблони, груши, сливы. Домов было не видать. д о л и с и ч к е доносился лишь слабый шелест ветра в е т р а в в е т в я х Судя по всему, они где-то за городом. Догадалась она. Человек вытащил клетку из машины и понес ее по тропинке. в с к о р е Митц разглядела за деревьями невысокий дом под тростниковой крышей. Подойдя к двери, человек что-то пролаял, дверь распахнулась, и взору л и с и ч к и предстала человечья самка и громадная собака. У Митц душа ушла в пятки. Несмотря на то, что она пообещала себе при любых обстоятельствах сохранять спокойствие и невозмутимость, лисичка забилась в угол клетки и зарычала. Собака устремила на нее печальные темные глаза. Что с тобой? Ты чем-то расстроена? Доброжелательно осведомилась она. Никогда собаки не говорили Смитс так вежливо и приветливо, и лисичка отторпела от изумления. Мать много рассказывала ей о собаках, об этих людских приспешниках, отвратительных, гнусных, жестоких. Мид знала, что все они ненавидят л и с лютой ненавистью и нападают на них без всякой нужды. К тому же, судя по рассказам Оха, все собаки без исключения невежи и грубияны. Человек опустил клетку на пол и вышел из комнаты. Собака не сводила с юной пленницы. изучающего задумчивого взгляда. Меня зовут Бетси, сообщила она. А тебя? Есть у тебя имя? Почему ты так странно говоришь со мной? Выдавила из себя Митц. Ничего не понимаю. Ты ведь собака? А это зоопарк, да? Зоопарк. С чего ты взяла? Это загородный коттедж. Тебя что никогда раньше? Не доводилось видеть коттедж. Откуда? Я еще совсем молода, родилась этой весной. До сих пор жила с родителями, только собиралась подыскать себе нару. А что ты за собака, скажи? Не Риджбек? Риджбек? Что-то я таких не слыхала. Должно быть редкая порода. Нет, я Сенбернар. И с и м б е р н а р ы спасаем людей, заблудившихся в горах во время снежных заносов. Самой-то мне, честно говоря, пока не случалось никого спасти. Как назло, никто не терялся. И здесь нет ни гор, ни заносов. Но я все же надеюсь, придет день. А почему ты разговариваешь со мной так любезно? – перебила Митц. Все собаки, которых я знала раньше, ненавидели лис. Только и думали, как бы поймать их и убить. А у нас здесь все по-другому. Это необычный дом, к твоему сведению. У нас перебывало множество лис. Хозяин постоянно привозит их сюда. Для чего? х о т е л о спросить ь с м и ц но от страха слова застряли у нее в горле. Ей представилась кошмарная картина: люди убивают ее, зажаривают и съедают. А как же иначе? Она твердо знала, люди убивают диких животных по двум причинам: или они считают их вредителями, или хотят полакомиться их мясом. Если бы ее хотели лишить жизни как вредную хищницу, это можно было бы сделать сразу, и канитель с клеткой тут ни к чему. Значит, она пойдет на корм людям. Эта участь представилась Митц особенно плачевной и унизительной. Нет, вспомнила она. с животными, которые подобно лисам имеют красивый пушистый мех, бывает и хуже. Люди сдирают с них шкуры и делают из них шкуры себе. Митц уже видела, как нож вспарывает ее кожу, как обнажает с я к р о в о т о ч а щ а я п л о т ь Хоть бы ее прежде умертвили, одна надежда на это. Какая мерзость, пробормотала Митц. Что? обеспокоенно спросила Бетси. Без сомнения, решив, что лисичка возмущена подобной неучтивостью, сдирать с лис шкуру, вздохнула Митц. б ы т ь и кивнула головой и вновь принялась чесаться, так как выяснилось, что гостья ничего не имеет против этого. Да, согласилась собака, это подло. Ты хочешь сказать, твой хозяин ловит лис не для того, чтобы спустить с них шкуру? Вот еще. Была ему охота этим заниматься. Он в жизни не убил ни одной лисы и вообще никого не убил. Но зачем тогда ему я? Наблюдать. Зачем же еще? Наблюдать? Значит, это все-таки зоопарк? Дался тебе этот зоопарк? Я же сказала, ты в коттедже. Послушай, мой хозяин необычный человек. Терпеливо разъяснила Бетси. Почему-то. Кто его разберет, почему? Ему нравится ловить лис и наблюдать за ними. Странная привычка. Кто спорит? Думаю, когда он был щенком, у него в голове что-то повредилось. По крайней мере, друзья хозяина называют его чокнутым. Я сама слышала. Но ты лисичка, не бойся. Пока ты здесь, никто не причинит тебе вреда. Хозяин на вас лис не н а д ы ш и т с я обращается с вами точно с великой драгоценностью. Может, конечно, тебе покажется, что он поступает несколько бесцеремонно, но поверь, более он тебе не сделает. Все, что ему надо, понаблюдать за тобой. Он это дело обожает. Чуть не каждый день мы с ним отправляемся на поиски лис и, увидев их, крадемся за ними по пятам. Глупо, разумеется, но тут уж ничего не поделаешь. Сама понимаешь, хозяев не выбирают, а мой хозяин с хозяйкой. Друг друга стоят. Она тоже с придурьё, вечно гладит вас лис, чешет вам за ушами, точно вы собаки. Одно слово чокнутые. Только я их ни на кого не поменяю, ни за что на свете. Вообще-то они замечательные. Сама увидишь. Значит, они не убьют меня? Да нет же! Здесь ты в безопасности, словно в собственной наре под боком у мамочки. А ты, ты меня тоже не тронешь. Бетси была до глубины души оскорблена подобным подозрением. Ну ты даешь. За кого ты меня принимаешь, хотела бы я знать? Да, мне не нравится целыми днями пялиться на вас, Лиз, как это делает хозяин, и я этого не скрываю. Но это не дает тебе права упрекать меня в грубости или жестокости, между прочим. Я ни разу в жизни никого не укусила, знаешь, как т о к нам сюда сунулся вор, так я сразу забилась под кровать. В комнату вновь вошел человек с порошемехом й мордой. Вслед за ним показалась самка. Она остановилась в дверях, скрестив на груди руки. Вокруг нее распространялся терпкий цветочный аромат. Любопытно, почему она так пахнет, недоумевала Митц. Неужели натирается полевыми цветами? Вон, гляди, изрекла б е т т и Они принесли тебе воды. Ясное дело, хотят с тобой подружиться, но ты послушай моего совета. Не сразу поддавайся. Они обожают, когда лиса сначала повыделывается, поупрямится. В общем, заставит их потрудиться, прежде чем они войдут к ней в доверие. Невероятно, но факт. Человек что-то пролаял, обращаясь к б е т т и и огромная собака поднялась. И в перевалку отправилась в дальний конец комнаты. Он думает, я тебя пугаю, сказала она, обернувшись к лисичке. Человек осторожно приподнял дверцу клетки и просунул внутрь миску с водой. Несколько секунд Митц пожирала миску глазами, а потом завела ритуальную песнь. О, вода, хранительница жизни, пристанище АО великого лисы Лиса, рожденного первобытной тьмой. А мой мое тело и мой дух, вода, очисти мою душу, чувства и разум. Услышав песнь Митц, человек едва не з а п р ы г а л от восторга. Он обернулся к самке и что-то п р о л а я л Она кивнула и оскалила зубы, точно так же, как прежде в машине делал он. Я же говорила, успела вставить Бетси, прежде чем хозяин приказал ей замолчать. Продолжай в том же духе. а н е от подобных фокусов. сами не свои. Но ритуал был окончен. Амитс хотела пить, и без лишних проволочек она подошла к миске и с наслаждением вылакала воду.